«Нет маяка без моряка, нет моряка без маяка, нет моря без волны, банан растет для обезьян, и обезьяны ест банан, друг другу мы нужны». Так пела обезьянка чу, -Чу подпрыгивая от радости на колышащейся спине черепа архелона, и все хором подхватывали «друг другу мы нужны». Вскоре в рассветном тумане показался остров Аврика. Казалось, он плавно скользит по морю, устремляясь неведомо куда. Может быть, он действительно стремился в далекие доисторические времена, когда вся земля была населена странными громадными чудищами, злыми и добрыми, мрачными и веселыми, уродливыми и забавными. Но так только казалось, остров прочно стоял на своем месте и в своем времени. Никуда ему не суждено было уплыть, и доктор долетал с друзьями, снова ступил на его песчаный берег. За время их отсутствия пришло лишь одно письмо — Что-то знакомое почудилось доктору в этом конверте. Марка, ну, конечно же, Марка! На ней был изображен родной его город Луштаун-Балотвиль. Грустно стало доктору. Он вспомнил старую лошадь в зеленых очках, свою сестру Салли, кошачьего кормильца Куко, и понял, как же сильно он соскучился по родному дому, по старому креслу пылающего камина. Доктор скрыл письмо и прочитал корявый каракуль кошачьего кормильца. «Дорогой мистер Дулитл, не знаю, дойдет ли до вас эта весточка. Я же не ведаю вашего адреса. Но моя любимая кошка Клотти намурлыкало мне кое-что насчет птичьей почты. Попробую положить это письмецо на пороге своего дома. Ну как действительно долетит оно до вас? Мы тут скучаем без всех ваших зверей и, конечно же, без вас, доктор. Приезжайте, тем более что и дело неотложное есть. Вот послушайте, в ближнем городе Коровполе что-то неладное приключилось с коровами». Они разом перестали давать молоко, и теперь доится. Вы вообразите себе каким-то сладким и вкусным напитком шоколадного цвета. По-моему, это какао. То ли травы особенные стали произрастать в этом коровполе, то ли дети шелуны что-то вытворили. Но точно, коровы дают не молоко, а какао. Дорогой мистер Дулитл, приезжайте же поскорей и проспросите этих упрямых животных, зачем они все это затеяли. Какао – это, конечно, хорошо, но и чаю с молочком иногда хочется. «Бесконечно ваш, кошачий кормилец Куко. Поклон вам от моей жены Кошелизы!» Долго вздыхал доктор Дулиттл, даже слезинка скатилась по его щеке. «Пора», — шептал он, — «пора домой». Сборы были недолгими, только очень уж грустным оказалось прощание, особенно грустил туда-сюдайчик. «Так и не повидал я на этот раз мою мамочку-антилошадь туда-сюда», — схлипывал он, — «когда же еще доведется нам встретиться?» «Это ничего», — успокаивал его попугая Хеполли, — «плавание у нас долгое, пути напишем твоей маме длиннющее письмо». Добрые жители острова Африка так нагрузили голубого кита бананами, кокосами, папаями, ананасами, что крохотный кораблик по самую палубу осел в воду. Доктор Дулитл даже опасался, что волна захлестнет палубу и потопит корабль, но обезьянка чуть-чуть его успокоила. Я могу есть без передышки целую неделю. Мы быстро освободим наш кораблик от этого вкусного груза. Долго-долго стояли на берегу травозавры и листодонты и махали своими головами, крыльями, хоботами вслед отплывающему голубому киту. А доктор Дулиттл потрясал над головой своим черным шелковым цилиндром. Вскоре доисторический остров пропал из виду. Все разбрелись по кораблю. Туда-сюда чек с попугаев и полей, и совой ух-ух, выединились на корме и увлеченно сочиняли письмо в Африку, антилошади туда-сюда. И вот, что у них получилось в конце концов. Снова с дороги я маме пишу, снова морскими ветрами дышу. Стал я отважным лихим моряком, ем по утрам геркулес с молоком. Путь нахожу я по звездам ночным, кутаю шею шарфом шерстяным. Ты не волнуйся, я жив и здоров, мы скоро займемся лечением коров. Трудное дело, скажу я, весьма. Жду не дождусь, от тебя я письма. Альбатрос Петр Обгони ветер был уже тут, как тут. Он подхватил письмо и Стринглав понесся к берегам Африки. А голубой кит, покачиваясь на волнах, неспешно плыл к туманным берегам Британии. Все спали, только доктор Дулитл все всматривался и всматривался вдаль, и добрая улыбка освещала его круглое лицо. А под черным цилиндром мирно спала белая мышка, грея докторскую лысину своим мягким, пушистым животиком.